Глава вторая. Эхо. Тело Лёни Кравченко нашли в стороне от проселочной дороги вечером 19 сентября. Нашли приехавшие за пятами грибники, с трудом дозвонились до дежурной части и остались дожидаться прибытия милиции. «Ужас-то какой! Боженька ты мой! Какой ужас!» – почти безостановочно шептала Васильева Зоя Борисовна. «Петя! Ужас-то какой! Петя! Только посмотри, что делается!» Ее супруг по большей части отмалчивался, но в конце концов не выдержал, не вынес больше причитаний жены и выбрался из своей старенькой копейки на воздух. Едва он хлопнул дверцей, Зоя Борисовна причитать начала в полный голос, но теперь говорила она, что на улице, то бишь в лесу опасно, и пыталась убедить мужа вернуться в машину. В эту минуту ей было невыносимо жутко от того, что в каких-то 20 шагах от дороги лежит мертвец. Она видела его всего несколько мгновений, но успела понять, что это был совсем еще молодой мужчина. «Господи ты! Боже ты мой!» – бормотала она. «Да что же это делается? Ой, боженька, мой боженька!» «Плохо ли, хорошо ли, но вы сами воспитали двух сыновей-погодков. Младшему было сейчас 24, старшему 25 лет. Парни у них выросли славными, добрыми и трудолюбивыми». И мать, и отец в них души не чаяли. И у Зуи Борисовны сейчас кровью и сердце обливалось от одной только мысли, что кто-то способен учинить подобное зло над ее мальчиками. «Боженька ты мой, боженька!» продолжала причитать она. «Он ведь еще ничего не видел! Ой, ты ж боже ж ты мой! Да что же это делается?» А Петр Зинович, слушая, как блажит в машине жена, только хмурился с досады, ибо попали они в очень скверную историю. В отличие от Зуи Борисовны, он хорошо понимал, что их неприятности только начинаются. Спустя час на место происшествия прибыла оперативно-следственная бригада. Следователь, щеголеватый брюнет лет 30 с небольшим, поздоровался с Васильевыми, выяснил, где именно находится труп и с группой оперативников и криминалистов отправился через заросли папоротника на поиски тела. Увидев убитого, он мгновенно опознал его и произнес слова, совершенно не вяжущиеся с его фронтоватой внешностью и манерами. «Батюшки! Да ведь это же Леня Сон! Самохвалов! Выяснил у дежурного по городу, искали родственники Леонида Кравченко или нет». Спустя несколько минут выяснилось, что Кравченко ищут. Пропал он прошлой ночью, когда выехал на своей машине из рабочего поселка, расположенного в 15 километрах от города, но домой так и не вернулся. Последний с ним разговаривала жена, это было без четверти двух ночи. «Да», – подтвердил слова оперативника один из криминалистов. Смерть наступила 16-17 часов назад от огнестрельного ранения в голову. Но стреляли в него не здесь. На траве и лесной подстилке нет ни фрагментов головного мозга, ни фрагментов черепной коробки. «Спасибо, Юрий Сергеевич», – кивнул следователь. «Скорее всего, застрелили его в машине», – предположил невысокий плотного сложения оперативник. «Убили на дороге, тело привезли сюда». «Да», – снова кинул следователь. «Вряд ли они пошли на убийство с целью завладения автомобилем Кравченко». «Вот что, Андрей Федорович, пройдите по дороге вглубь леса. Возможно, мы обнаружим машину убитого здесь же». «Понял». Оперативник вернулся на проселок и посмотрел на Васильев. «Петр Зинович, вам эти места хорошо знакомы?» «Да?» – кивнул Васильев и не к месту добавил. «Известное дело, я пацаном здесь вырос». Он внезапно разволновался, даже начал слегка заикаться. Деревня наша неподалеку была, жили мы там, а потом всех в совхоз переехали заставили. Но мы каждый год сюда за грибами приезжаем. Места-то знакомые исхоженные, вот и сегодня решили за опятами съездить. Да вот оно как и вышло. «Петр Зинович, не волнуйтесь бы так», – Подбодрил его оперативник. «Не вы первый, не вы последний. Вы мне вот что скажите, как далеко дорога уходит вглубь леса?» «Да не очень, километра на полтора она в карьеру упирается. Там когда-то скалу рвали, гора там раньше была». Верхушку у нее срезали, скалу то есть, а потом породу динамитом рвали на щебенку. Дороги отсыпали, эту тоже отсыпали. Там маслят под откосами растет, видимо-невидимо. Полно там маслят, летом и осенью. «А вы не могли бы меня на карьер свозить?» Петр Зинович, поинтересовался оперативник. «Наши машины на трассе остались, тем более вы здесь каждый ухаб знаете». «Без проблем», кивнул Васильев, открывая дверцу со стороны пассажирского сиденья. «Жуя, пересядь назад». Сейчас съездим с товарищем следователем на каменушку. Притившая была Зоя Борисовна, вновь запричитала. Так, с причитаниями и молитвой, пересела она на заднее сиденье и положила бы дача, но на этот раз супруг садил ее. А в каком состоянии этот карьер сейчас находится, продолжал спрашивать оперативник Петра Зиновича. Он сухой или заполнен водой? Затоплен, кивнул Васильев. Но рыбы в нем нет, только малек. Птицы по весне икру на лапах приносят, а зимой карьер до дна промерзает. «Стало быть, не глубокий?» «Нет, не глубокий. Два метра, может, не больше». «Очень хорошо», – кивнул оперативник, «потому что машина Кравченко на проселке так и не нашлась». Когда они приехали на карьер, в лесу уже сгущались сумерки. Но здесь, склонившееся над горизонтом солнце, еще играла в зеркале воды. Все вокруг было напоено светом, и оттого казалось, что лето еще не кончилось. «Смотрите», – Васильев протянул руку, стукнувшись костяшками пальцев об ветровое стекло, Но оперативник уже сам увидел масляные пятна, плававшие у кромки берега. Они подошли к воде. Но в солнечных зачиках, игравших на мелкой волне, трудно было что-то разобрать. Оперативник поднялся выше по косогору и кивнул. Именно этого он ожидал увидеть. Метрах в трех от берега по толщей воды темнел силуэт машины. Оперативник взял в руки мобильник. Андрей Анатольевич доложил, когда следователь отозвался. «Я нашел машину Кравченко». Утоплено в карьере в полутора километрах от места, где было найдено тело Кравченко. Хорошо, Андрей Федорович, возвращайтесь на место происшествия. Родным Кравченко мы уже сообщили о его гибели. В пятницу 22 сентября протеи Вознесенского собора отец Сергей басовито отпел убиенного раба Божия Леонида. У православных не принято глаголить о земле Израилевой и вспоминать прочие ветхосоветные сюжеты. Священник величественно возвышался над гробом, нараспев, читая отходную молитву на древнем языке, который до сих пор понятен многочисленным славянским народом. И казалось, что покойный, с перепоясанным белой лентой челом, тоже внимает ему. В толпе провожающих схлипывали женщины. Леню Кравченко знали многие. Был он человеком не злым, и многим в этой жизни помог просто повелению сердца. Остались у него жена и двое малолетних детей. О том и говорили в толпе, жалея загубленную молодость покойного и молодость его жены. Священник закончил отпевание. За его спиной на солнце сверкал лакированный дубовый крест. Батюшка изрек последнее «во имя отца, сына и духа святаго, аминь». И гена Буйко, распоряжавшийся на похоронах, кивнул мужчинам возле гроба. Они закрыли резную толстую крышку и взялись за полотенца. В тот же миг жена покойного словно очнулась от морока и закричала в голос, да так неожиданно и страшно, что у одной из старушек едва не случился сердечный приступ. Когда гроб начали опускать в могилу, в толпе провожающих, а понаехало их на машинах и двух арендованных автобусах сотни-полторы, принялись причитать и поминать покойного. Вдова Галина бросилась, была за мужем, но ее перехватил его старший брат, Михаил. И также внезапно, словно только что пришли в себя, заволновались друзья погибшего, пошли по кругу стаканы и бутылки с водкой. На крышку гроба полетели первые комья земли, и только мать погибшего в эту минуту осталась безучастной к происходящему. Она смотрела, как убывает земля, вынутая накануне из могилы, как размеренные привычно работают лопатами могильщики. «Пойдем, мама, пойдем отсюда». Михаил положил руку ей на плечо. «Пора уходить, иначе Галя станет еще хуже». Мать безучастно посмотрела на него, глаза у нее были выплаканными и почерневшими от горя. Михаил взял ее под руку и повел сквозь толпу. Уже возле машины она оглянулась, но увидела только эту толпу и верхушку дубового креста над могилой. «Садись, мама». Михаил открыл дверцу машины и снова взял ее под руку. «Геннадий все уладит и без нас все сделает». «Мишенька», едва слышно выговорила Вероника Михайловна, «за что же нас так?» «Я не знаю, но выяснят все, а сейчас давай уедем отсюда». Веронику Михайловну он посадил рядом с Галей. Женщины как обнялись на кладбище, так и проехали остаток пути. Эти злополучные дни лишили их сил, а Михаил сосредоточенно крутил баранку и старался ни о чем не думать. Он был старше Лёни на три года и казался еще старше своих лет, так что люди незнакомые частенько ошибались и думали, что он его дядя по материнской линии. Был он человеком высоким и крупным, работал старшим мастером одного из участков на металлургическом комбинате в соседней области. Но несмотря на свою внушительную внешность и должность, человеком был очень спокойным и покладистым. В отличие от брата, имевшего жену и детей, Михаил семью не завел, хотя был обеспечен и женщинами интересовался, представляя собой интересы для них. Заработанный Михаил распоряжался весьма рационально, и это была единственная черта, которая роднила братьев. По характеру и внешности они казались чужими людьми, и при этом они были сыновьями своего отца, старого вора и положенца Вити Полуэктова по кличке Сом. К 92 году Витя окончательно осел в городе. Какое-то время был смотрящим, какое-то время держал общак. Когда отец объявился в их жизни, Михаил уже определился с устремлениями, заканчивал школу и собирался поступить в технический вуз. На Михаила знакомство с отцом особенного впечатления не произвело, а вот Леня очень быстро подпал под его влияние. Как Вероника Михайловна не противилась сближению отца и младшего из сыновей, поделать она уже ничего не могла. Ни задабривания, ни уговоры на Леонида не действовали. А отец обещал ему золотые горы. В 95-м он купил сыну недостроенный дом на городской окраине. Так что самостоятельную жизнь Леня начал обеспеченным человеком, у которого есть и дом, и машина. И отец же подарил ему первое дело – автомастерскую. Позже он нажил семью, собственность и несколько магазинов. Мать тоже помогала ему. Она тоже была небедным человеком. Но как любая женщина, терпевшая в молодости обиды от отца своих детей, при встрече с сыновьями забывала и об уме своем, и о достоинстве, и принималась хвалить и чернить и вить у Полуэктова. Если Михаил встречался с матерью нечасто, то Леня общение с ней просто избегал, чтобы не слушать обидные слова о человеке, которого любил и уважал. Вероника Михайловна понимала свою неправоту, но так и не смогла с собой ничего поделать. Михаил в отношении между отцом и матерью никогда не встревал. Брат он любил, иногда давал ему советы, которыми тот чаще всего пренебрегал, что Михаила совсем не задевало. И чтобы после смерти Лене Сома не плели злые языки, но голова у него работала отменно и слюнтя ему не был. «Леня, Леня, что же ты наделал?» Одними губами прошептал Михаил исконно русское, как будто покойный на самом деле орвался на тот свет. «Вот и приехали», – бодро произнес уже в полный голос, выруливая к высоким металлическим воротам. В ту и другую сторону от них тянулся кованный забор, за которым были разбиты цветники, и выселся массивный двухэтажный особняк, облицованный под серый плетняк. Вероника Михайловна выбралась из машины самостоятельно, а вот Галине понадобилась помощь. Михаил увел женщин в дом, здесь было тихо. Детей оставили под присмотром Галиной мамы, ей нервы все равно не позволяли проводить зятя в последний путь. А с поминок народ еще не вернулся, хотя Михаил чувствовал, что с минуты на минуту должны были подъехать отец с Валентином Политаевым. Михаил увел Галину в спальню на втором этаже, проверил мать. Она задремала в кресле возле окна в гостиной, забылась от этого кошмара. Он подержал ее запястье, пульс Вероники Михайловны был неровным и она вздрагивала во сне. Михаил прошел на кухню, взял в холодильнике бутылку водки и налил полстакана. «Вот и все, брат», – прошептал он, «прощай» и выпил. В этот момент он не чувствовал ничего, кроме водки, окатившей горло холодом. Он не чувствовал сожаления, не чувствовал горечь утраты. Он вообще ничего не чувствовал, словно брат не погиб, а вышел в соседнюю комнату. Помнил только, что убийца люни живет, дышит и в эту самую минуту, может быть, тоже выпивает. Сейчас для Михаила спокойное существование этого человека было глумлением над всеми божьими и человеческими законами. И странно, но это знание делало Михаила более хладнокровным. Он выпил еще полстакана и через кухонную дверь вышел в сад. Здесь цветники тоже были усыпаны осенним цветом. Стоявшие в два ряда яблони еще не сбросили листву, на многих до сих пор желтели забытые яблоки. Между рядами яблонь были разбиты лужаки, а застекленная беседка лишь дополняла патриархальный пейзаж. Михил прошел к ней открыл скрипнувшую в петлях дверь. На него дохнуло воспоминаниями веселых застолей, которые хозяева устраивали в этом доме. Он осторожно переступил порог беседки и только сейчас ощутил приступ острой тоски и сожалений, сел в причудливо выгнутое пластмассовое кресло и задумался. Он думал о том, как все-таки непредсказуемая человеческая жизнь, как сильно она зависит от нелепых случайностей. Спустя минуту он порывистым движением вытер глаза и прошептал «Брат, как мало тебе отмерили». После этого он думал еще о чем-то, но уже сбиваясь с той волны переживания, которая минуту назад заставила его плакать, потому что мыслями он неумолимо проваливался в прошлое. Своего отца они не знали до 92 -го года. До знакомства с ним Михаилу казалось, что характером и статью он пошел в отца, а Леня удался в мать. Вероника Михайловна детям об отце ничего не рассказывала и родственники отмалчивались, так что для полета фантазий был безграничный простор. Но все же он догадывался, что этого человека она любила по-настоящему, а не на словах. И он не мог понять, что именно отец сделал, чтобы светоносное чувство любви обратилось в ненависть. И эта ненависть провела ее по жизни как заговоренная. Ненависть закалила в ней непреклонный характер и волю. Начав с должности буфетчицы в рабочей столовой, Вероника Михайловна поднялась до начальника управления рабочего снабжения на том же заводе, И глядя на нее сейчас, по совести сказать, на беспринципного и своенравного человека, он временами не верил, что когда-то она была доверчивой и скромной девчонкой. И в полудреме Михаил увидел странный сон, то ли был, то ли не был. Он увидел плачущую, еще совсем молоденькую маму. Она сидела рядом с ним на полу, закрыв глаза ладонью и беззвучно плакала. Понять это можно было по вздрагивающим плечам. И у нее был уже довольно округлившийся живот. Видимо, она носила второго ребенка. Михаил увидел на полу перед собой рассыпанные разноцветные кубики и игрушечные машинки и почувствовал себя крохой несмышленышем двух лет от роду. Но еще он услышал, как мама шепчет, не переставая. «Он украл у нас все. Он украл у нас все». «А я сейчас думаю, зачем мне все это?» Услышав эти слова, Михаил вздрогнул и проснулся. «Сейчас я бы все отдала, чтобы снова увидеть его улыбку», продолжала говорить Вероника Михайловна. «Я бы все отдала за это». Она стояла возле приоткрытого окна в черном платке, в черном старушечьем платье. И только сейчас Михаил понял, что смерть брата отняла у нее несколько лет жизни. Внезапно она согнулась, и лицо ее исказилось от страшной муки, от невыносимого страдания, потери любимого ребенка. Но на рыдание у нее сил уже не было. «Мама!» – Михаил бросился к ней. «Ну что ты? Что ты?» «Нет, Миша, нет!» – спустя какое-то время прошептала она. «Не для того я вас рожала!» «Для счастья, для радости, для любви, но не для этого. Как же мне плохо, сынок, как мне плохо!» «Успокойся, мам, присядь». Он склонился над ней, вглядываясь в измученные глаза. «Твои таблетки в доме остались? Погоди, я сейчас все принесу». Он выбежал из беседки и через кухню вернулся в дом. И только сейчас сообразил, что не имеет понятия, где искать таблетки. Он оглянулся на беседку, но все же решил, что Галина наверняка должна знать, где все найти. По лестницам он поднялся на второй этаж, открыл дверь в спальню и застыл на пороге. Перед Галиной на коленях стоял Бойко. Его лицо было мокрым от слез. А на Галю и вовсе было страшно смотреть. «Я не понял». Михаил сделал шаг вперед. «Это что за хренотень?» «Галя, прости». Бойко уткнулся лицом в ее бедра. Галина неожиданно вцепилась в уеку волосы и закричала. «Что же ты наделал? Что ты наделал, дурак?» Михаил одним прыжком оказался возле них. Схватил Галину за руки, но она принялась пинаться, и почти все удары попадали в лицо Бойко. «Молчать!» – неожиданно даже для себя рявкнул Михаил. «Какой же ты дурак, Генка!» – тем временем кричала Галина. «Какой же ты дебил!» «Я сделал это ради нас!» – бормотал тот, не прикрываясь от ударов. «Я сделал ради нас!» «Ради себя ты это сделал! Только ради себя!» – яростно выкрикнула Галина. «Сделал что?» — спросил Михаил, уже внутренне содрогаясь от догадок, раившись в голове. «Нет, Галя, я сделал это ради тебя и нашего ребенка», — сказал быка и вышел из комнаты. Блять! выдохнул Михаил, услышав последние слова Геннадия. А Галина выкрикнула ее вслед ему. «Не ври! Только не ври мне! Ты хотел денег! Ты всегда хотел только деньги и магазины! Не меня ты хотел, а магазины!» Михаил резко развернул ее к себе и увидел шалые бешеные глаза — «Магазины, говоришь?» «Отпусти! Пусти меня!» прохрипела она, вырываясь. И Михаил снова неожиданно даже для себя ослабил хватку и сделал несколько судорожных шагов вслед за Бойко. А Галина рухнула на пол, уткнулась лицом в ладони и снова разрыдалась. «Зачем он это сделал? Зачем? Кто его просил? Дурак!» Во дворе взревел двигатель внедорожника Бойко. Михаил оторвал взгляд от Галины и на нетвердых ногах вышел из комнаты. В этот момент он чувствовал себя контуженным. Он вышел во двор, закурил и принялся бесцельно бродить возле ворот. Спустя несколько минут подъехали Пулоектов с Полетаева. На скамейке возле ворот сидел Михаил. На их появление он не отреагировал. Сидел неподвижно и смотрел в одну точку, изредка помаргивая. Старики переглянулись. Полетаев покачал головой и присел рядом с Михаилом. «Сынок, у меня на душе тоже кошки скребут», – сочувствием произнес он. «Веришь или нет, но я до сих пор не могу прийти в себя. Какого парня потеряли?» Понимаю, что его уже нет, а сердце не верит. И как же трудно его отцу. Про мать вовсе молчу. Михаил с трудом разлепил губы. Валентин Андреевич. Я знаю, кто его убил. История старая, как мир. Он любит ее, она тоже неровно в его сторону дышит. Да только она уже замужем, хотя для взаимной любви преград нет и не было. Но ведь одно дело миловаться за спиной у мужа и рожать детей от любовника. И совсем другое – давать ложные надежды тому, кто ради тебя пойдет на все. Один бог ведает, когда Геннадий купился на миражи, когда он дорисовал для себя картину, утвердившись во лжи. Скорее всего, она ляпнула что-то сгоряча да не думая, хотя в чем-то она отчасти была права, и магазины, и деньги двоеродного брата тоже выглядели для него весьма аппетитно. Где их, черт попутал, теперь уже никто не разберет. Бойка не стал нанимать убийц. Рассудил, что об этом будут знать только двое – он и она. Он знал, когда и откуда будет возвращаться брат. Остановил его ночью на дороге и сказал, «Как хорошо, что я тебя встретил. Не могу понять, что с машиной случилось». «Нашим звонил?» – спросил его Леня. «С минуты на минуту подъехать должны», – ответил Буйка. «Тебя домой отвезти?» «Да, они и без меня разберутся». «Вот и хорошо, а то я устал сегодня, как собака. Поехали, скоро будем дома». «Давай я за руль сяду», – предложил Лене Буйка. «Садись», – пожал плечами тот. Когда они устроились в машине и поговорили еще о какой-то ерунде, Геннадий неожиданно повернулся к Лене и сказал «Ты меня, брат, прости». Леня хотел спросить, за что он должен спросить его, но не успел. Нашли Бойко на берегу карьера, в котором он утопил машину Кравченко. Он сам свел счет с жизнью, сам укоротил ее, полюбив чужую жену. Но время от времени Михаила посещала простая мысль, что его все-таки нагнало эхо выстрела на ночной дороге которому он убил своего брата.